Честно придерживаясь сухопутных карантинных порядков, он решительно отказался ступить на палубу пекода. Но это вовсе не помешало общению. Сохраняя между собой и кораблем расстояние в несколько ярдов, шлюпка Ировоама держалась при помощи весел рядом с пекодом, который тяжело резал волну. К этому времени ветер сильно посвежел. А в грот Марсель... По временам, подхваченные внезапно набежавшим валом, она слегка обгоняла Пеккетт, но умелый кормчий тут же возвращал ее на подобающее место. Так, то и дело, прерываемое этими или подобными маневрами, вела с борта на борт беседа, однако с паузами, возникавшими также и по совершенно иным причинам.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 Чересчур длинные рукава которого были засучены, обнажая запястье. А в глазах его горело неискоренимое, упорное, фанатическое безумие. Как только на пекоде его разглядели, Стап воскликнул. «Это он! Это он, тот длиннополый шут, о котором нам говорили на Таун-Хо!» Стап вспомнил фантастическую повесть об иеро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 опиумной настойкой. Потом, под влиянием непостижимой апостольской прихоти, он, покинув и юну, перебрался в Нантакет, с ловкостью присущей только безумцам, прикинулся там уравновешенным нормальным человеком и попытался устроиться на уходящий за китами ира в качестве матроса-новичка. Его взяли, но как только суша скрылась из виду,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 А это, в свою очередь, привело к тому, что архангел ни в грош не ставил капитана и его помощников, в особенности с тех пор, как разразилась эпидемия, когда он пуще прежнего раскомандовался, заявляя, что «чума», как он выражался, началась исключительно по его повелению, и что только он один может, если пожелает, прекратить ее. Матросы, все больше людей темные, трепетали, иные даже заискивали перед ним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 Но в этот самый миг волна подхватила шлюпку и вынесла ее далеко вперед, заглушив своим шипением его слова. — Не встречал ли ты белого кита? — спросил Ахав, как только шлюпка вновь поравнялась с пякодом. — Подумай, подумай о своем вельботе разбитом и потопленном, страшись с ужасного хвоста, сказано тебе, Гавриил, чтобы ты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 Когда это интерлюдия завершилась, капитан Мейхью начал свое мрачное повествование о Моби-Дике, то и дело прерываемое, однако, при упоминании его имени Гавриилом и бушующим морем, которое, казалось, выступало с ним заодно. Оказалось, что вскоре после выхода из родного порта И повстречался с одним китобойцем, и от него команда услышала о существовании мобидика и о том смятении, какое вызывал этот кит. Жадностью впитав новые сведения, Гавриил под страшными угрозами пытался запретить капитану охотиться на этого кита, если чудовище покажется в виду Ировоама провозглашая в своей бредовой тарабарщине белого кита ни много ни мало как воплощением бога шейкеров. Однако, когда год или два спустя дозорные на мачтах действительно заметили Мобедика, старший помощник Мэйси загорелся желанием схватиться с ним, и когда сам капитан, пренебрегая всеми угрозами и предостережениями архангела, охотно позволил ему это, Мэйси сумел уговорить пятерых матросов, сел с ними в вельбот и пустился за китом. После долгой и изнурительной погони, после многих неудачных попыток, он, наконец, всадил в него один гарпун. Тем временем Гавриил, вскарабкавшись на верхушку грот мачты и яростно размахивая, потрясая там свободной рукой, осыпал святотатственных врагов своего божества, —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 Ужасное это происшествие только усилило власть архангела, потому что его суеверным приспешником стало казаться, будто он именно это и предсказал, а не просто изрекал туманные пророчества, какие всякие на его месте мог бы произнести в расчете на то, что хоть что-нибудь о да сбудется. Он стал грозой всего корабля. Когда Мейхью кончил свой рассказ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 Тарбек взял длинную рукоятку фленшерной лопаты и ножом расщепил ее конец, чтобы можно было вставить туда письмо и так на палке передать в шлюпку. Тем временем Махав разбирал надпись на конверте. — Мистеру Гар... Да, мистер Гарри... Женская рука, каракули. Ясное дело, жена пишет. — А, вот, мистеру Гарри Мэйси, судно Ирова Ам... Да ведь... Это Мэйси, а его нет в живых. Эх, бедняга, бедняга, ведь от жены вздохнул Мэйхью. Ну что ж, давайте его сюда. Нет, оставь у себя, — крикнул Гавриил Хав, ведь ты скоро последуешь за ним. — Чтоб ты подавился своими проклятиями, — взревел Хав. Капитан Мейхью, принимай письмо.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 поднял одна дна шлюпки большой нож, наколол на него письмо и с этим грузом запустил его обратно на корабль. Нож упал к ногам Ахава, а Гавриил визгливым голосом приказал своим товарищам навалиться на весла, и взбунтовавшаяся шлюпка стремглав с прочь от пекода. Когда матросы после перерыва возобновили работу над китовой попоной, Много туманных догадок было высказано по поводу этого дикого случая».